«Музыка», — очень тихо не своим голосом сказал Антон, и Кирилл с трудом расслышал его. «Что?» — переспросил он. «Дай шанс», — вдруг сказал Тропинин голосом человека, в душу которого вгрызлось отчаяние. «Не мне, моим парням. Им нужен этот шанс. Им нужна эта группа». Кто бы сомневался, что Антон сможет забросить свою мечту в дальний тёмный угол. А мечты друзей? «Наверняка он считает себя капитаном корабля и не захочет топить вместе с собой парней. Он-то, может, и выплывет, а они...» Кизон знал, что Кей выберет музыку. Он бы сам выбрал музыку. «Окей», — сказал Кизон удовлетворенно. «Тогда жду тебя на фесте и забираю Катю, да?» «Дай им шанс», — очень медленно повторил Антон, явно ломая себя. «Ты не сможешь с ней видеться», — пригрозил Кирилл. «И рядом с ней буду я. Как она целуется?» «Ладно, не отвечай. Не стоило спрашивать. Это твой выбор, ты сам этого захотел», — зачем-то добавил он. Больше они ничего не сказали друг другу и одновременно сбросили вызовы. Кизон думал, что это будет весело, но на душе у него от чего-то было погано. От былого веселья не осталось и следа. На автопати он не вернулся, уехал в гостиницу. Май. Ранним утром 1 мая мы с Ниной прибыли в аэропорт, предвкушая полет. Прибыли мы за полчаса до регистрации на рейс, и пока ждали ее начала, я пошла купить воды. Как я столкнулась около магазинчика с Альбиной, я понятия не имела. Выглядела она бодро и свежой, и не скажешь, что экстрасенс, типичная деловая женщина. Альбина узнала меня и поздоровалась. Я настороженно кивнула в ответ. «Не стоит носить это!» Она посмотрела на мой телефон, зажатый в руке. В голосе ее слышалось предостережение. Она улыбнулась и исчезла в толпе. Я растерянно взглянула на телефон, к которому цеплялся брелок, подарок Кирилла из Мехико, и подумала, что Альбина совсем сошла с ума, а этот эпизод постаралась выкинуть из головы. Вскоре мы с Ниной сели в самолет, который доставил нас до столицы, а затем полетели в Нью-Йорк прямым рейсом через Атлантический океан. Я впервые совершала такой длительный перелет, почти 10 часов. За это время в самолёте я успела и поспать, и поесть, и налюбоваться небом, и посмотреть несколько фильмов, и даже поиграть. В кресло были вмонтированы небольшие мониторы, а к ним прилагались наушники и пульт. Изредка мы переговаривались, считая часы до прилёта. Честно говоря, даже не верилось, что вскоре мы с подругой не просто окажемся на крутейшем рок-фесте, а увидим ребят. Я ужасно скучала по Антону, и хотя прошло около месяца после нашего расставания, Чувствовала себя безумно одиноко. Нинка, конечно же, никак не показывала, что скучает по Келли, зато кровожадно повторяла, что если вдруг увидит его с какой-нибудь девкой, она оторвет ему то, чем потом можно будет жонглировать. «Ты же его не любишь», — саркастически говорила ей я. «Ты же вышла за него из-за наследства». «Ну и что?» — фыркала подруга. «Синяя рыло считается моим супругом. У меня аж два обручальных кольца». Это как две судимости за одно преступление, имела неосторожность ляпнуть я, и подруга огрела меня журналом авиакомпании по голове. К концу полета мы с Нинкой находились на нервах, ужасно хотелось приземлиться. И когда самолет пошел на снижение с океана и пролетел над городом, нашей радости не было предела, как, наверное, и всех остальных пассажиров. Во всяком случае, после мягкой посадки пилотам аплодировали громко. Когда ранним утром 2 мая мы спускались по трапу самолёта на взлётно-посадочной полосе аэропорта имени Джона Кеннеди, у меня закружилась голова, то ли от переизбытка эмоций, то ли от предвкушения встречи с Антоном, то ли просто от свежего утреннего воздуха, пропитанного влагой как губка. Выйдя из огромного шумного крайне интернационального аэропорта, мы поймали такси, ярко-желтое, и поехали в гостиницу. Можно было добраться до метро на аэроэкспрессе, но Нинка заявила, что не собирается таскаться с огромными чемоданами и хочет комфорта. Мне было жутко любопытно, я постоянно оглядывалась и вообще чувствовала себя маленькой девочкой. Но, ну, наверное, если бы не решительная Ниночка рядом, мне было бы жутко волнительно оказаться одной в незнакомой стране и с не самым сильным уровнем владения английского языка. Однако рядом была бойкая журавль, которая отлично ориентировалась на местности и точно знала, куда идёт, а я с трудом поспевала за ней. До отеля, в котором заранее был забронирован номер, мы доехали достаточно быстро. Всё это время я смотрела в окна и пыталась делать фотографии. Нью-Йорк ужасно привлекал — И людьми и архитектурой, и общей колоритностью, и казалось, будто этот город создан для того, чтобы фотографировать его. Город был многоликим. Вроде бы только что ты был в деловом оживленном районе с разнокалиберными высотками, а теперь едешь по тихим спокойным улицам, а потом вдруг оказываешься в шумном торговом квартале. Мне нравился воздух, свежий, влажный, чувствовалась близость океана, нравились люди, непохожие друг на друга, и нравилась масштабность. Город был широким, высоким и каким-то совершенно монументальным. Сам отель казался чинным и благородным, и понравился мне хорошей атмосферой и доброжелательным персоналом. Он располагался неподалеку от многих достопримечательностей, о которых раньше я только слышала или видела в кино от Таймс-сквер и Центрального парка, а из окон нашего номера, расположенного на одном из последних этажей, открывался замечательный вид на небоскрёбы и заполненные людьми широкие улицы, над которыми постоянно пролетали вертолёты. До самого вечера мы с Ниной гуляли по Манхэттену, и я с искренним восхищением, потому как всё тут мне казалось другим, даже сама атмосфера. А Нинка с рвением и азартом охотницы, которая хотела в местных бутиках, Купить себе, наверное, целый новый гардероб». Дела у дяди Вити вновь пошли в гору, не без помощи денег тети Эльзы и ее же связей. К племяннику пожилая родственница стала относиться несколько благосклоннее. И в Ниночке вновь проснулся шопоголик. Единственное, что ее останавливало, так это то, что все эти вещи попросту не поместятся в ее чемодане. Вечером, когда мы, уставшие и набравшиеся под завязку новых впечатлений, сидели в милом ресторанчике на углу оживленной улицы, подруга заявила, «Раз мы здесь, надо сходить в клуб, оторваться в приличном месте». «В какой еще клуб?» — спросила я, с удовольствием вытягивая уставшие от ходьбы ноги под столом. Нинка с восхищением в голосе поведала мне название, которое всё равно ничего мне не говорило, и добавила, что тут у неё есть одна знакомая из нашего города, переехавшая следом за богатыми родителями, и она может провести нас в это крутое место, Мекку всех поклонников клубной жизни. «Я не пойду», — покачала я головой. «Тем более завтра нам ехать на фестиваль». «Это такая возможность оторваться», — возмутилась Нинка. «Радова, ты должна это сделать», «Хватит думать о клее! Давай развеемся! Клуб подпад!» То, что Антон находится в одном со мной городе, так и подстёгивало меня написать ему. Но я, во-первых, не хотела портить сюрприз, а во-вторых, понимала, что буду только мешать ему. «Пусть выступит сначала, а после мы встретимся». Завтра с утра мы с Ниной поедем на фестиваль, который проходит неподалеку от Нью-Йорка. К нему уже усиленно готовятся, благо что у нас есть электронные билеты, и ближе к вечеру я смогу увидеть выступление на краю, а потом обнять и самого Антона. Эта мысль меня грела, как личный костер. Нинка долго уговаривала меня пойти вместе с ней, но тратить время на клуб мне совершенно не хотелось. Я присмотрела уже пару известных во всём мире музеев, которые хотела посетить, да и мечтала побывать в Центральном парке. Журавль, которая отлично знала мою нелюбовь к клубам и всяческим тусовкам, смилостивилась и прекратила ныть. «А если я тебя одну оставлю, ты тут не потеряешься? Заедешь по ошибке в какое-нибудь гетто, и всё, пиши пропало», сказала она, глядя на меня, как мамочка на неразумное дитя. «Что я потом скажу Томасу? Что тебя Чуня унёс?» «Ой, всё будет в порядке», — махнула я рукой. «Веселись в клубе, а я пображу по музеям и немного погуляю. Когда я ещё смогу здесь побывать?» «Я её в клуб зову, а она в музей тащится», — проворчала Нинка. Совсем чокнулась. Но от меня отстала. В результате мы разделились. Нина привела себя в порядок, вернее, в полную боевую готовность, явно решив завоевать весь клуб, Дала мне тысячу и одно наставление, занудным голосом поинтересовалась, скачала ли я карту города и есть ли у меня деньги на карте, а после, наконец, отплыла тусоваться. «Смотри, не заигрывай там с парнями, а то встретишь Матвея-2», — улыбнулась я ей на прощание. «За кого ты меня принимаешь?» — возмутилась журавль. «Я замужняя женщина. О, колечко снять забыла», — вспомнила она об обручальном кольце на безымянном пальце. А я отправилась гулять, то и дело сверяясь с картой, останавливаясь и фотографируя. Настроение у меня было прекрасным. К сожалению, музей современного искусства, о котором столько рассказывал мне папа, в тот день я так и не посетила. Едва я подошла к метро, на котором мне уж очень хотелось прокатиться, как мой телефон зазвонил, и на экране высветился номер человека, с которым мне не хотелось общаться. Как он узнал мой новый телефон, который мне пришлось поменять после инцидента в интернете, я понятия не имела. Я не собиралась брать трубку, но Кирилл звонил и звонил, не переставая, и я, находясь уже на перроне в толпе совершенно чужих людей, среди которых было и множество туристов, всё-таки не выдержала и ответила. «Что ты хочешь?» — вместо приветствия спросила я. «А вдруг Кирилл хочет извиниться? Вдруг он был пьян или под наркотой?» «Да уж, конечно». «Катя, здравствуй», — раздался голос Кирилла, и я тяжело вздохнула. «Мне до сих пор жаль, что я потеряла такого друга, и, честно сказать, я скучала по нашему общению, но он сам всё испортил. Просто хотел поиграть на нервах Антона, и я молчала». «Я знаю, ты в Нью-Йорке», — продолжал Кирилл. Его голос был тёплый и с едва заметными нотками оптимизма, как обычно. Как тебе этот город? Помню, ты говорила, что хотела бы побывать здесь. Откуда знаешь, что я приехала? Нахмурилась я, вглядываясь в пути и боясь пропустить свой поезд. Не важно, Катя, важно другое, мягко сказал Кирилл. Что? Вздохнула я, понимая, что настроение испорчено. Так странно. Раньше Кирилл меня радовал, а теперь раздражает. Раньше я ждала разговоров с ним, болтала обо всём на свете, смеялась, а теперь думала только о том, как положить трубку. Я не верила, что нравлюсь ему. Он не смотрел на меня так, как смотрел Антон, даже в половину. А я не чувствовала и одной сотой от того счастья, которое дарило мне лишь простое прикосновение любимого человека. «Во-первых, я хочу извиниться за своё поведение», — твёрдо сказал Кирилл голосом человека, который раскаивается и хочет искупить вину а во-вторых, давай встретимся». «Нет», тотчас отказалась я, почему-то испугавшись. «Что ему опять от меня надо? Дружбы больше нет. К чему встречи?» «Не стоит, Кирилл», сказала я. «Мы всё решили в прошлый раз». «Это касается Антона», сказал Кирилл как-то устало. «Ты знаешь, что на краю снимают с фестиваля?» «Это меня добило». «Как?» Почти прошептала я и не села в поезд, который как раз должен был отвести меня до нужной станции, около которой располагался музей. Я так и стояла на перроне, не понимая, что происходит. Если Анка не будут выступать на фестивале, к которому столько готовились и на которые возлагали такие надежды, Антон, наверное, сойдет с ума. Им нужен этот фест как воздух. Что произошло? спросила я тотчас. «Нам надо встретиться», — упрямо повторил Кирилл. «Катя, ты сможешь встретиться сегодня или завтра утром?» «Сегодня», — быстро сказала я, зная, что не смогу выдержать до утра, а по телефону Кирилл мне точно ничего не скажет. «Но для чего?» «Я должен сказать тебе кое-что безумно важное. Знаю, да, что Павел тогда себя как козел, напугал тебя, но пойми, я не хотел. Если ты чего-то опасаешься...» Явно понял Кирилл мои чувства. Давай встретимся там, где ты будешь чувствовать себя комфортно. Комфортно я бы чувствовала себя в номере отеля, но туда я его явно приглашать не стану. Скорее всего, надо выбрать какой-то ресторанчик, чтобы быть у всех на виду. Но Кизон же звезда, и тут его знают отлично. Лорды очень популярны в Америке. Значит, нужно выбрать такое место, где внимание обращают не на людей. Его перетягивает нечто иное. «Кать, могу приехать в любое место», — словно прочитал мои мысли Кирилл. Я, решившись, назвала небоскрёб, располагающийся неподалёку от отеля, в котором находилась смотровая площадка. Отзывы на это место в интернете были потрясающими, как и фотографии. Там, над городом, люди должны будут обращать внимание не друг на друга, а на чудесную панораму. По крайней мере, я на это надеялась. Кирилл согласился, едва услышав, и сказал, что через два часа будет на месте. «Только, пожалуйста, приди», — сказал Кирилл. «Обещаешь, Катя?» «Обещаю», — вздохнула я. «Но это как-то поможет группе Антона?» «Может быть», — дал туманный ответ Кирилл. Я развернулась и, никуда не поехав, вышла из метро. Прогулялась немного, нервничая и то и дело, лихорадочно хватаясь за телефон. Я даже позвонила Антону, чтобы аккуратно спросить, правда ли это, что их сняли с фестиваля, но его мобильник не отвечал, и тогда я набрала Фила. «Что-то случилось, Катя?» — мягко спросил он. Голос у него, как и всегда, был медовым, но я уловила в нём тревогу. «Извини, что мешаю, не могу дозвониться до Антона. С ним всё в порядке?» — спросила я. «Да, а почему ты спрашиваешь?» — удивлённо поинтересовался Фил. «Слышала, что проблемы с выступлением на фестивале», — ответила я. «Что?» — стал голос Фила резким, и я сначала вдруг подумала, что Кирилл обманул меня, как тогда, когда говорил, что никогда не встречался с Антоном. Но всё оказалось иначе. «Откуда ты знаешь?» — спросил он потрясённо. «Это что, просочилось в интернет?» Я впервые слышала, чтобы Фил так паниковал. И мне стало страшно. Кажется, Кизон говорил правду. Какие-то проблемы с выступлением группы. «Нет-нет, мне об этом написал Антон, а я волнуюсь о нем». кроговоркой выпалила я, и Фил облегченно выдохнул. «Это какая-то мистика. Сначала нас пригласили, вчера отстранили. А несколько часов назад позвонили и сказали, что все в порядке, мы есть в списках». «Но до сих пор как-то стрёмно. Вдруг вновь какие-то проблемы». «Ты знаешь, Катенька?» — вдруг сказал медвежонок, которого иногда в разговорах со мной пробивала на откровенности. И только в его, наверное, устах уменьшительно ласкательный вариант моего имени не звучал иронично. «Этот фест, он многое для меня значит, и для парней тоже. Раньше я только мечтал попасть на сцену чего-то подобного». «Этот фестиваль был для меня культовым, и выступление здесь казалось чем-то нереальным. И до сих пор кажется нереальным. Если бы несколько лет назад мне кто-то сказал, «Фил, ты будешь зажигать в таком месте перед такой огромной толпой», я бы не поверил. А теперь я самый счастливый человек. Мы не хедлайнеры, не как лорды, но всё начинается с малого, верно?» Я улыбнулась. «Верно», — сказала я. «Зажгите там, Фил». Я верю в вас. И я ни капли не врала. Мы распрощались, и тотчас улыбка сползла с моего лица. На краю всё-таки участвуют в фестивале, несмотря на проблемы. Что в таком случае хочет Кирилл? И почему ему важно встретиться со мной из-за того, что у НК могут быть проблемы? Кирилл — продюсер на краю. Ему должно быть невыгодно, если у группы начнутся проблемы, даже если между ним и Антоном есть разногласия. «Но что продюсер группы хочет от меня?» Я ничего не понимала. В ожидании Кирилла я встала неподалёку от длинной очереди желающих попасть на смотровую площадку, и когда кто-то дотронулся до моего плеча, подойдя со спины, вздрогнула. Кирилл подошёл ко мне незаметно. «Здравствуй, Катя», — сказал он. «Здравствуй», — ответила я, пытаясь унять сердцебиение. Кирилл был одет просто, как типичный представитель молодого поколения. Кеды, джинсы, худи, традиционно накинутым на голову капюшоном, кепкой под ним, и его лицо закрывали солнцезащитные и здоровенные очки. Со стороны он казался совершенно обычным, но отчего-то не слишком поднимал голову, стараясь смотреть в пол. На меня, однако, он посмотрел, и хоть я и не видела его глаз, мне показалось, что взгляд его внимательный и какой-то странный. Кроме того, меня пронзило ощущение, что я словно вновь оказалась с ним в Октябрьской Москве. «Почему всё так вышло?» «Что ты хотел?» — спросила я. «Полюбуйся сначала городом, а потом скажу всё, что хотел», — отвечал Кирилл. «Это очень важно, поверь. Но перед этим я хочу, чтобы ты видела, как прекрасно это место с высоты птичьего полёта. Я хочу, чтобы этот город понравился тебе». «Нет», — упёрлась я. «Говори сейчас. Что-то случилось с Антоном?» «С Антоном?» — задумчиво повторил он. «Нет, не случилось. Но если ты про фестиваль, я сделал так, чтобы на краю все же смогли выступить». «Ты?» — во все глаза смотрела я на музыканта, чувствуя подвох. Я не хотела совершать ошибку и боялась, что буду сожалеть, если не пойду с ним и не выслушаю его. Вдруг это что-то важное, что-то такое, что будет касаться Антона, и, зная эту информацию, я смогу как-то помочь ему. «Ну и иллюзии! Сейчас они задушат тебя!» «Я же их продюсер, остальное наверху», — сказал Кирилл. «Пожалуйста», — добавил он и умоляюще сложил ладони вместе. «Хорошо», — кивнула я, решив не спорить, и пытаясь понять, что происходит, что ему от меня нужно. Мы встали в хвост очереди, но Кирилл тотчас предложил купить дорогие билеты, которые позволяли эту очередь миновать. Я не согласилась. «Как твои дела, Катя?» — спросил он. «Хорошо. Надеюсь, твои тоже», — ответила я. «Я скучаю», — сказал он. Мое сердце дрогнуло. «Кирилл, пожалуйста, давай без этого», — попросила я. «Без чего этого?» — искренне удивился парень. «Без этого фарса. Я уже говорила тебе, но скажу еще раз. Я прекрасно понимаю, что, общаясь со мной, ты просто хотел насолить Антону». И мы не разговаривали до тех пор, пока не оказались на смотровой площадке. Кирилл, правда, все время почти неотрывно смотрел на меня, что ужасно нервировало, один раз он в толпе ненароком коснулся моей ладони своею, и я тотчас отдёрнула руку, как от кипятка. А когда я споткнулась, подхватил, будто заботясь, чтобы я не упала. Стоило мне оказаться наверху на огромной высоте, как я на время забылась, Вид со смотровой площадки открывался изумительный. Казалось, перед нами простерся не город, а огромное полотно, на котором гениальный живописец изобразил современный мегаполис, застывшую над ним глазурь неба, к которой прилипли разбросанные куски белой сахарной ваты. Просто не верилось, что могут быть такие потрясающие воображения виды. Однако любовалась я недолго. Кирилл пригласил меня посидеть в панорамном кафе, из которого тоже открывался потрясающий вид, и я согласилась. Там было не так шумно, как на площадке, зато достаточно многолюдно. То, что Кирилл рассказал, сидя напротив, почти убило меня. «Я не хочу, чтобы ты думала обо мне плохо, и прости заранее за всё, но...» Он закусил губу, проводя пальцем по стаканчику со свежесваренным ароматным кофе. «Я должен тебе сказать об этом». «Во-первых, расскажи, откуда ты узнал», — попросила я. «О том, что на майские праздники я и Нинка покидаем родную страну, были в курсе немногие». «Твоя сестра рассказала», — сознался Кирилл. «Я с ней переписывался. Видишь, я предельно честен». «Что?» — прокричала я. «Это было всем сюрпризом сюрприз». «Вот же Нелька-поганка! Я злилась на неё, но куда больше на него, на взрослого человека, который манипулировал глупым подростком. Катя, я не хотел сделать ничего плохого». «Стоп! А как ты с ней познакомился?» — не слыша его спросила я. Кирилл, кажется, смутился. Трудно было читать человека, когда глаза его скрывали очки. «Просто увидел её у тебя в друзьях на странице», — объяснил он почти виновато. И она состояла в группе ролевой игры, в которой иногда тусовался я. Совпадение. Я решил ей написать, думал, что если лучше узнаю тебя, у меня будет больше шансов. «Кирилл, у тебя нет шансов», — твердо сказала я. «Давай уже оставим эту тему, и, надеюсь, доставать мою сестру ты не будешь. Она ведь еще ребенок. Ей легко запудрить мозги ерундой». «Хорошо, я понял». «Это от нее ты узнал о кольцах?» Спросила я, вдруг все поняв, и вспыхнула, как тонкая свеча на ветру. «Это ты! Это ты!» — послал кольца Антону. «О них тебе рассказала Нелли, или ты сумел пронюхать об этом другим путем?» «Успокойся, пожалуйста», — попросил он, не признаваясь и не отрицая вину. «Это было подло!» «Мне было больно. Я в очередной раз поверила человеку, а он просто использовал меня». Катя! «Ты ужасно разочаровал меня», — горько сказала я. «Надеюсь, тебе приятно». «Мне неприятно», — возразил Кирилл. «Я не думал, что так привяжусь к тебе, и мне не лучше, чем тебе, поверь». «Скажи, что хотел». «И проваливай». «Как скажешь». Он вздохнул, как будто бы набираясь решимости. «Понимаешь, на краю отстранили от Феста. Не спрашивай, я не знаю, почему». «Странно, что продюсер не знает причину», — едко отозвалась я. «Прости», — опустил он голову, — «я не мог сказать». «Прости», — повторил Кирилл, и я едва не закатила глаза, подумав мимолетом, что слишком зло себя веду. Но ведь и он тоже не был добр по отношению ко мне. «Продолжай», — попросила я его. «Дальше я скажу тебе то, что тебе не понравится», — предупредил меня Кирилл, поднимая голову. «Но ты должна это знать». «Говори уже!» — воскликнула я, едва ли не дрожа от напряжения и нетерпения. Когда Антон узнал о том, что НК отстраняют от Феста, по-моему, это была почти полночи, я был в клубе... «А, неважно!» — махнул Кирилл рукой. «Так вот, он позвонил мне, просил встретиться, помочь, посодействовать». «В чём?» — с трудом верилось мне, что Кейтон кого-то о чём-то молил. Просил помочь группе выступить на фестивале. «Ты же знаешь, что это значит для парней», — продолжал Кирилл. И я спросил его, что он готов предложить мне взамен. Так, ради смеха спросил, а он сказал серьезно. «Все, ты понимаешь?» Кирилл вдруг стянул с лица очки, и его беспокойные темные глаза посмотрели на меня с глухой тоской, в которой изредка вспыхивали проблески надежды. Я помотала головой, отгоняя самые худшие мысли. «Не понимаю». «Любовь или музыка?» Прошептал вдруг он и улыбнулся, криво, невесело, и продолжил отстранённым тоном. «Кей сказал мне, если нужно, он отдаст мне тебя, взамен на возможность выступления на фестивале. Тебя, понимаешь?» Он замолчал, глядя мне в глаза. Я столбенела. Услышала, кажется, хрустальный звон собственного разбитого сердца. «Нет, не может быть. Антон не мог сказать такое». «Ложь», — проговорила я с трудом, не чувствуя, как по щеке ползет холодная слеза. Как она там появилась, я не знала. «Это правда, Катя», — ответил Кирилл. Он протянул ко мне руку, чтобы убрать слезу, но я отпрянула. «Это ложь!» Поверить в это было невозможно. Нет, Антон никогда бы меня не предал. Он любит меня. Он обещал никогда больше не предавать меня. Он просил верить ему. И я верила. Всем своим сердцем, всей своей душой, без оглядки, безрассудно, так, как могла бы верить только себе. Антон научил меня этому, безусловной вере, потому что вера — сердце любви, а надежда — ее душа. «Выслушай меня дальше. Это еще не все. Я сказал Кею, что ты прилетаешь в город, хочешь сделать ему сюрприз. Каюсь, я был зол, ужасно зол, и мне хотелось поиздеваться над ним. «Давай устроим игру, Кей», — предложил я. «Такую же игру, как устраивал ты, с выбором». Я в ужасе смотрела на Кирилла. Он был симпатичен и обаятелен, но казался в этот момент чудовищем. «Музыка или любовь?» — спросил у него я. «Если ты выбираешь любовь, приезжай к Кате. Она будет ждать тебя во время феста в определенном месте. Если ты не захочешь отдавать ее, просто приезжай к ней, а не на фестиваль. А если все же выбираешь мою помощь и фест, отправляйся туда». «Я хотел уколоть его отомстить, но я не думал, что он согласится», — воскликнул Кирилл. «Я бы помог ему в любом случае, но тут захотел поиграть, приколоться, а он воспринял всерьез и выбросил тебя как игрушку». Кирилл сжал кулак от злости, переполняющий его. «Как он посмел так относиться к тебе? Как?» «Ты лжешь», — спокойно сказала я, хоть внутри все кипело и плавилось лазурное небо, а солнце акриловыми потеками стекало в бездну, разверзнувшуюся где-то глубоко внутри. Кирилл усмехнулся. «Я знал, что ты можешь так сказать. Антон отлично умеет манипулировать. Он внушил тебе, что любит, что ты важна ему, что верит тебе. Наверняка же он часто говорил про доверие», — спросил Кирилл, попадая в точку. Призывал верить всем его словам и поступкам, во имя любви, разумеется. «Урод», — проговорил он сквозь плотно сжатые зубы. «Может, он и любит тебя, но слишком эгоистично» ты для него игрушка, которая стала разменной монетой. Я смотрела на него и не знала, что сказать. Хотела ударить, заставить замолчать, но не могла произнести ни слова. Я записал наш разговор по телефону. Чтобы ты не думала, будто был лжец я, а не он. «Поверь, Катя, я всё это делаю только потому, что неравнодушен к тебе», сказал Кирилл, хмурясь. «И меньше всего я хочу сделать тебе больно». Но если ты не поймёшь сейчас, что он за человек и как поступает с тобой, тем больнее тебе будет потом. Ты лжёшь, — упрямо повторила я и отпила кофе, холодный и совершенно безвкусный. Ты такая наивная, — вздохнул он, — тебя нужно защищать от этого ублюдского мира. И он, не спрашивая, хочу ли я это слышать, включил запись разговора Кея по телефону и протянул мне наушник. Я взяла... Вставила в ухо.